Эпилог. «А потом, тетя Клара, что стало потом?» Дом стоит чуть на отшибе, большое село, отделено полосой саду, а внизу под холмом извивается река. Здесь привычное голубое небо, вода в колодце вкусна и холодна да ломоты в зубах, позднелетние яблоки тают во рту. Крепкие бревенчатые срубы поднялись у два этажа. На первом лавках, на широком подоконнике, за стеклом, выставлены игрушки. Куклы, звери, повозки и так далее и тому подобное. Когда к окну подходит кто-то из ребятишек, игрушки оживают. Раскрывают нарисованные глаза, тычут в маленьких зевак пальцами или лапками, дразнятся и потешаются. Тетя Клара, Клара Хюмель, бывшая глава гильдии боевых магов, А села в далеком мирке. Она делает и продает Магические игрушки Успел прославиться на всю округу А потом, тетя Клара Потом-то что было? Дрова в камине прогорели Сложенный из них домик Обрушился горкой олеющих углей На блестящих боках яшмовых статуэток Что напротив очага Заиграли отблиски, Как тогда в глубине Великой опрокинутой пирамиды Тетя Клара Восемь пар глаз, соседние ребятишки вперемешку с собственными. Сбились кучками, натащили цвета столоскутных одеял, подушек. Устроили гнезда и крепости, самые надежные крепости в мире. Защиту от детских страхов. Потом, потом... Клара обвела детвору взглядом. Потом все устроилось. Все кончилось хорошо. «Как, тетя Клара? Ну как же? Скажи, ну пожалуйста!» Они встретились все вместе. Глаза чародейки неотрывно смотрели на пламенеющие угли. По голубым небом только легкие облачка набежали. Трава зеленела, а роса холодила босые ноги. Над озером собрался туман. Там плясали водяницы, не боясь рассвета. Они выходили из мглы, скрывавшись зеленые луга, миновали мокрые ветлы. Дорога поднималась в гору, вела на широкий холм, расплывшийся, словно хлеб, у дурного пекаря. Там винился замок. Нет, Зося, то был постоялый двор, большой, шумный и веселый, потому что его хозяин был сам большим, шумным и веселым, и очень любил гостей, всяких, даже тех, кто безобразничал, в меру, конечно, поспешно добавила Клара. Безобразничал весело, конечно же Никого не обижая и не буяня зло Раска превращался в сон Пробирался прихотливыми тропками Возвращался обратно к настоящему Но больше следуя привидевшемуся Открывшемуся внезапно Склонно сквозь нежданно распахнувшееся окно Клара рассказывала уже не детишкам Не прислонившемуся к косяку двери с файрату Себе самой. «Детворе подавай приключения» И обычно Клара на ходу придумывала что-то о добрых драконах и безмозлых зомби, морских кровожадных чудовищах и злобных правителях. Но сегодня все совсем другое. И ребятня слушай Вовсе не о приключениях и подвигах, что случается нечасто. Из мокрого тумана на солнечный свет. Там, где перекликаются птахи и воробьи, деловито купаются в песке, словно собираясь на великосветский раунд. Он бредет, впитывая тепло всей кожей, держат свою спутницу за руку. Настоящую руку, живую, обманчиво мягкую, и даже натертые рукоятями сабель мозоли куда-то исчезли. Неподалеку, в озерных туманах, плещутся водяницы. Заметили их, замерли, уставившись огромными глазищами. Замолчали, пялятся. Что ж, смотрите, за погляд денег не берут. На трактирной вывеске... Обнявшиеся орк и гном Оба с пивными кружками Коронованными густой пеной Дверь распахивается На пороге появляется хозяин Огромный, в кожаном фартуке, лысый «Ну, наконец-то!» Громыхает он, протягивая ручищу «Как добрались? Легка была дорога? Туман до да мгла, трудно пришлось Вижу, что не запутали Молодцы!» Твоим хозяин словом «Подпирались!» Улыбаясь, негромко произносит коротко остриженная девушка В лихо сбитом на бок берете А туман, что ж туман Горько только поначалу Потом, когда руки встретятся, уже ничего Застыли только совсем Говорит ее спутник, молодой, но совершенно седой Он опирается на черный посох С набитыми железными кольцами В навершии янтарно-желтый, словно глаз дракона Отполированный камень «Это ничего», – добродушно босит хозяин, глаза его странно поблескивают. «Заходите, все уже собрались, только вас ждут. «Что ж, войдем», – произносит мужчина, галантно распахивая дверь перед коротковолосой спутницей. Та благодарно улыбается, быстро пожимает ему пальцы, шагает через порог. «Сегодня встречаются друзья», – провозглашает хозяин у них из-за спины. «Да, вы не ослышались. Друзья, хотя прежде, до времени тумана, могли скрещивать мечи, теперь все по-другому. Во всяком случае, здесь у меня. За каждым стояла своя правда, и я никого не сужу. Здесь те, кто поступал, как велела им совесть, ну а те, у кого она отсутствует, у меня не задерживаются». Гости видят длинный стол, уставленный бочонками с пивом, деревянными подносами, где дымится выпрятина, глиняными чашками с мелкими пупырчатыми огурцами, оранжевыми земляными головками и блестящими черными ленивцами. Поднимается порог над чугунками с кашей, незабытый моченые брусника и листвянка, прозрачными ломтиками нарезан копченый жир подкорника. Простая еда без изысков, но так здесь и дом простой. Дом, где каждый найдет то, что искал. Хой! хей, хей, приветствует вошедших. Мужчина с посохом, его спутница с саблями останавливаются Молча оглядывают собравшихся, улыбаются в ответ. Вот могучий зеленокожий орк на бритой голове оставлен длинный чуб, тщательно перевитый кожаными шнурками и закинутый за спину. Щеки покрывает клановая татуировка. Вот низкорослый гном, широкая борода лопатой. У пояса знаменитый шестопер. Вот девушка, задорно курносая, высокие выгнутые брови, мягко скругленные щеки, высокая грудь. На нее стриженная воительница с двумя саблями покосилась не без зависти. Вот старый доо, усмехается, взявшись за посох, увенчанный рубиноглазой головой дракона. А вот печально улыбающийся мужчина, элегантный и невысокий, небрежно прислонив к столу белый посох, обнимает за плечи красивую женщину с роскошной русой косой, переброшенной на грудь. А вот и священник в скромной рясе улыбается, глядя на вошедшую пару единственным глазом, осторожно поглаживая на косой крест. Вот и высокий, благородный осанки воин, даже за праздничным столом, не расстающийся с доспехами. На груди у него вычеканен царственный Василиск, напротив воина – старый серокожий вампир в идеально черном. Здесь и пожилой мужчина, высокий, седой, узкие глаза с приподнятыми уголками, что могли бы принадлежать какому-нибудь эльфу. Клара называет имена. Однако в ее собственном повествовании – Они растворяются, улетают невесомым дымком, рассеиваясь без следа, словно тут, пройдя через туман, все приходится начинать сначала, и даже обретение имени. «Садитесь, садитесь, не стойте!» Хозяин подталкивает новоприбывших в спину. Распахиваются двери, легко впархивает тоненькая эльфийка, флейта в левой руке, в правой – огромный букет полевых цветов, совсем свежих, покрытых рассудом. «Они будут с тобой!» Флитистка протягивает букет стриженной воительницы. Та смущается, но принимает дар. «Простоят сколько ты захочешь». «Спасибо». Стриженная прячет лицо среди голубых и желтых венчиков. «Спасибо. Такие красивые». «У нас ведь сегодня свадьба», — внушительно произносит хозяин. «Вернее, у вас. Давно пора. Вы и так слишком долго ждали». «Ура!» — голосит кто-то из девчонок, кларенных слушательниц. И тут же получает тычок в бок от подруги, мол, не мешай, самое ведь интересное. Мужчина с черным посохом и девушка с двумя саблями медленно идут сквозь двойной ряд гостей, обсыпающих их хмелем и цветочными лепестками. Во главе на возвышении стоит священник. Он изо всех сил старается сохранить серьезность, но все равно улыбка сама просится на лицо. И они поженились. По щекам Клары текут слезы, хорошо, что видит их один с файра. Поженились, и все было так красиво. Невеста надела золотистая с шафрановым, а гном подарил ей бериловую диадемку. С небес же спустилась жемчужного цвета драконица, ударилась озим и обернулась прекрасной девушкой с волосами цвета собственной чешуи, цвета самого лучшего и нежнейшего жемчуга. И тогда они все садятся за стол, едят и пьют, однако яство не убывает. Играет музыка, они танцуют и веселятся, рассказывают какую-то смешную чепуху. Они знают, день миновал и за стенами сгущается вечер. С холодного озера наползает мгла, заглядывают в окна, настойчиво напоминая о своих правах. Начинают расходиться гости, один за другим они шагают за порог, и туман словно проглатывает их. Силуэты исчезают в один миг. Приключения закончились. Они ведь пошли домой? Да, мама. Ну, конечно, Зосенька. Они все пошли к себе домой. А молодожены вместе с девушкой-драконом остаются за столом и говорят, говорят, говорят, не в силах наговориться. Хозяин то и дело подбрасывает дров в очаг. Изредка вставляя фразу другую. Ледяные волны тумана подступают к постоялому двору со всех сторон. Исчезают забор и конюшни, сараи и амбары, клети и кладовые. В сгущающейся остаются светить лишь пара окон, разделенные переплетами на четыре части каждая, за которыми теплый свет камина и аромат свежих пирогов с вареньем и неспешная беседа. Клара останавливается, боль становится почти невыносимой. Но никто не боится тьмы и тумана. Завесом глы смыкается. Еще некоторое время можно разглядеть сквозь колышущуюся хмарь, озаренные изнутри живительным пламенем окна. Но вот угасают и они никто не боится тьмы и тумана. Голос раскачется и вновь набирает силу, потому что придет новый рассвет. Туман рассеется, и наши путники вновь увидят дорогу, и лес, и озеро, и холм за ними. Только это уже будут другие дорога, лес и озеро. На холме будет город, которому грозит беда. А какая беда, расскажу в следующий раз. Ох, ну что ж делать с этими глазами, опять на мокром месте. И разве так рассказывают сказки детям, им подавая волшебные приключения? Детвора смущенно загалдела, Зося попыталась перекинуться в дракона. И перекинулась бы, бы ни не железная нет, решительным отцовским голосом. Укладывали ребятню, целовали в теплые лбы и облупленные носы. Подтыкали одеяло, помогали забраться живым игрушкам. Пришел Шоня, здоровенный кот-страж, свернулся клубком на пороге коридорчика к детским спальням. Смотри, в Оба, как обычно, напутствовал его с файра. Когда же я не смотрел, хозяин, как обычно с наигранной обидой, отозвался котище. Клара и дракон вдвоем вышли на крыльцо. Закат мягко угасал, небо чистое, ни единой тучки. С востока прилетел теплый ветерок, распушил волосы чародейки. Всегда слушаю, как ты рассказываешь. Сфайрат встал в нее за плечами, отвел в сторону косу, мягко коснулся губами шеи. «И сам верю. Словно вижу все это. Трактир, гостей, свадьбу». «Значит, Клара шмак дала носом, тыльной стороной ладони, стерла слитый слез. «Значит, так оно и было. Хочешь, полетим?» – негромко предложил дракон. «Сегодня спокойная ночь, я чувствую. Да и Шоня не подведет, если что». «Давай в следующий раз, милый, ладно?» Клара обернулась, закинула руки ему на шею. «Что-то я сегодня...» «Конечно!» Сфайрат не обиделся, Клара знал. «И тебе завтра Зоську на обрыв брать. Пора девчонку на крыло ставить. Не трать силы зря. Я ж знаю, как тебе тяжело перекидываться после того, как Эвиальский кристалл угас». «Меняешь тему?» усмехнулся Сфайрат. «Меняю. Возьмешь Зоську и старших. У меня работы много. Товар в лавке подразобрали. Хэ, подразобрали. Скажи уж лучше, почастую смели. Да, расторговались мы. Игрушки хорошо идут, похвасталась волшебница. Ничего себе, игрушки, ты же их живыми делаешь. Ох, Клара, чьи недолго нам в этом мирке осталось. Вроде бы самый тихий и самый спокойный выбирали, а все равно беды нас не минут. «И чего не захотела ты возвращаться в долину?» «Ты же знаешь, Сфай. «Знаю, Кларкин, знаю», — отвернулся дракон. «Не могла, не хотела. Видеть их, слышать, снова во всем этом барахтаться. Даже оглая: Не могу, ну никак. Весточку ей послала. Она знает, что я жива. не только. Даже мой тамошний дом. Глаза на него не смотрели. «Не кручимся». Дракон обнял жену, стал укачивать, словно ребенка. «Все у нас хорошо, а будет еще лучше. Вот увидишь». «И Зоську я завтра на крыло, как обещал». Он говорил что-то ласковое, мирное, повседневное. Клара кивала, поддакивала и улыбалась, а потом обернулась. По самому краю ночного мрака и последних остатков закатного пламени шли трое. Вернее, шли уже двое, потому что третья расправила крылья и взлетела. Заложив лихой кульбит, от которого Кларен Старший, Чаргас, навеки потерял бы покой и сон. Чародейка потрясла головой. Наваждение. привиделось Нет ничего на границе света и тени. Дня и ночи никто не шагает по великому пределу. Или все-таки третье тени растворяется в сумерках летит жемчужный дракон идет мужчина с посохом и воительница с двумя саблями. сквозь миры и времена и где то рядом с ними воин с василиском на броне идем спать Клара. тихонько говорит файрат и руки дракона крепче обнимают чародейку сегодня хорошая ночь волшебница краснеет до сих пор словно девчонка